Эпилог. Я с интересом и волнением осматривал приближающуюся границу нулевого круга и первого пояса. Выглядит не так, как в рассказах, вернее, не так, как я воображал себе, слушая их. Стражи формации. Знакомые камни. Такие же, высотой в четыре роста мужчины, окружали то место, где я убил паурита. Здесь они раза в четыре больше и выше, почти скалы. Вершины несколотые, грани ровные а поверхность блестит, отражая жаркие лучи солнца с нашей стороны. Они похожи на наконечники копий, что торчат из земли, устремляясь в небо. Предупреждают от попытки сделать лишний шаг. Значит, именно они держат границу, а там, вокруг тех развалин, похожие, тоже защищали жители, но не справились. А вот эти вдали от основного удара выдержали и остановили ярость упавшего солнца. Разделили мир древних на до и после. До они ограждали цветущие земли вокруг столицы. После отделили уцелевших от залы и пепла нулевого круга. Граница. Песок, в который последние полдня пути превратилась в серая земля пустоши, резко обрывался, упираясь в марио-полотничь формации между камней и скал. За ней буйствовала, другого слова у меня не нашлось, зелень. Это были непривычные мне скупые на листья высокие деревья, а вовсе что-то непривычное. Они росли ввысь, стремясь догнать камни формации и превзойти их, расталкивали ветвями соседей, нависали над более мелкими сородичами, словно пытаясь задавить их. Густая трава жалась у самой границы песка, не решаясь двинуться под эти гигантские кроны. Там им просто не досталось бы солнца. Отсюда, с нашей стороны залитой светом и жаром, в полумраке леса едва угадывались темные фигуры встречающих, стоящих на толстом слое прелой листовой, что устилало дорогу, которая продолжалась и по земле первого пояса. Леград. Я отвлекся от разглядывания людей в серой одежде и огромных животных, что стали появляться на той стороне. Возле единственного оставшегося в нашей семье фургона перебирал лапами ящер тортуса. «Уважаемый», — я склонил голову и поприветствовал его как возвышающегося. «Леград», — воин смотрел мне прямо в глаза, сложив руки перед собой, управляя зверем коленями, — «я остался изрядно должен тебе». «Моя месть стоила того, уважаемый», — не согласился я. «Мелочь, которая не стоит упоминания». Знал бы ты, что иногда требуют от меня тех, кому взятая десятка скружила голову, как кувшин крепкого вина. Потому и объезжаю лично ваш край, что возни мало о развлечении с избытком. В другой стороне оторое, этим всем занимается помощник. Тортус кивнул в сторону молодого воина, который эти две недели в пути решал все проблемы с чемпионами. Все это перекрыл твой дар. Я другом. Знаешь, сначала я был изрядно зол на тебя. Плевать на Карда, возомнивший себя самым умным джеер, который в первые же дни свернули бы шею. Но вот то, что ты убил того торговца и не дал задать ему правильные вопросы, ты чуть не вывел меня. Но потом я успокоился, подумал и даже рад. Ведь теперь в этом грязном деле нет ничего, что даже намекало бы на мой орден. И я хочу дать тебе пару советов. С удовольствием выслушаю их, уважаемый. Я склонил голову, отгоняя воспоминания о яшмах монетах в фургоне. В школе ты можешь взять очень много, если не будешь лениться и перестанешь скрываться. Притворяться славам часто помогает, но там будет только мешать. В академию возьмут многих, но ценные знания дадут только лучшим. И проявлять себя нужно с самого начала. Знания и силы – это то, что больше всего ценится в первом поясе. Поэтому не пропускай ни одной схватки и получи все техники, что только можно. Неважно, нужна ли она тебе сейчас, никогда не знаешь, что пригодится через 10 лет. Спасибо за совет, я снова склонил голову. Арикол этого не знает, но в школе теперь наш с ним учитель. Показав себя, подойди к нему. Он из тех людей, что рождены с талантом, давать знания просто и понятно. Многого он тебе дать не сможет, наверняка ему добавили ограничений, но в рамках позвольного больше тебе объяснить не сможет никто. Да и не захочет. А он сумеет помочь еще и делом. Он любит умных учеников. Как его зовут? Ты поймешь. воин улыбнулся, его ящер резко прибавил ходу, стремляясь к границе. Тортус остановил подачу силы в свою часть пропускного амулета. Рядом молчал служитель Косил, не решаясь прервать раздумья попечителя нулевого. А он глядел вслед очередным уезжающим в жернова школу чемпионом и думал лишь об одном из них. Тело его идет к небесам вместе с душой, а характер закален лишениями. Но хватит ли ему таланта, чтобы выделиться среди сотен других? Не оставит ли его небо на пути развития духа? Наступил момент, когда даже острые глаза воина восьмой звезды перестали различать фигуры в лесу. Тортус освободил разум от лишних мыслей, Развернул ящер и скомандовал сильно уменьшившемуся отряду выдвигаться. Он еще не скоро узнает, что главным в уехавшем юноше был совсем не талант и не его идеальная закалка.